Глава 32. Громко пой, кукушка. Примечание. Строка из английской песни канона 13 века. Летний канон. Или песнь кукушки. Эту мелодию напевает малыш Джон, друг Робин Гуда, при их первой встрече в американском фильме 1938 года «Приключения Робин Гуда». Джон Грей на мгновение застыл. недоуменно уставившись на дверь, за которой только что исчез сын. А у него за спиной, на изящном позолоченном стуле, восседала громадная проблема. Совершенно не представляя, что сейчас произойдёт, он повернулся и выпалил первое, что пришло в голову. «Не хотите ли бренди, мистер Синнамон?» Молодой индеец вскочил со стула. Несмотря на внушительные размеры и полное смятение на широком лице, двигался он на удивление грациозно. Глаза паренька светились таким ужасом и надеждой, что у Грея сжалось сердце. Мягко приобняв гостя за плечо, он подтолкнул его к самому надёжному предмету мебели в доме — вместительному креслу из массива дуба. «Садитесь». Он сделал приглашающий жест. «Позвольте вам чего-нибудь налить. Думаю, выпить не помешает». «По крайней мере, мне точно». «О боже, что я ему скажу?» — думал лорд Грей, направляясь на кухню. Отыскав бренди неспешно разлил его по бокалам, словно оттягивая неизбежное. Затем вернулся к гостю, сел в полосатое зелёное кресло с подголовником и взял свой бокал, испытывая одновременно тревогу и приятное волнение. «Рад заново с вами познакомиться, мистер Синнамон». С улыбкой заговорил он. «Если не ошибаюсь, в нашу первую встречу вам было около полугода. С тех пор вы подросли. Как же давно это было!» Синнамон слегка покраснел. Мертвенная бледность сошла, наконец, с его лица. И смущенно кивнул. «Я... Спасибо», — выдавил он. «Что озаботились обо мне все эти годы?» Грей скромно отмахнулся и с любопытством спросил. «Сколько вам лет?» 20 сэр. Или следует называть вас милорд? Или ваше сиятельство?» — спросил юноша, заметно волнуясь. «Сэр вполне подходит», — заверил Грей. «Могу я узнать, как вы познакомились с моим... с Уильямом?» Молодой человек с радостью ухватился за возможность честно и безутайки ответить на столь простой вопрос. К окончанию рассказа он заметно расслабился, а его бокал почти опустел. Лишь на дне плескался янтарный осадок. Прикинув в уме вес гостя, лорд Джон щедро подлил ему бренди: « «Ох уж этот Моноке!» Раздраженно подумал он, хотя ситуация его отчасти забавляла. Да и какой смысл сердиться? Моноке всегда поступал по-своему. Но в то же время... Несмотря на редкость и нерегулярность встреч, Грей доверял индейцу больше, чем кому-либо. За исключением родного брата и Джейми Фрезера. Монокий не заставил бы Синнамона проделать такой путь только ради того, чтобы одурачить старого приятеля. Либо он действительно думал, что парень — сын лорда Грея и потому имеет право знать правду, либо, встретив повзрослевшего Уильяма, решил предложить лорду другого сына взамен. Может, и правда пора искать нового наследника? От этой мысли внутри всё сжалось. Если, узнав о своём происхождении... «Вильям не придумал ничего лучше, как просто исчезнуть. Хотя даже если бы он и остался. Но нет, так не пойдёт», — заключил он с неожиданным чувством сожаления. «Я рад, что вы приехали, мистер Синнамон», — сказал лорд Джон, в очередной раз наполняя бокал индейца. «И хотел бы начать с извинений». «Нет, что вы!» — воскликнул молодой человек, выпрямив спину. «Я бы никогда не осмелился требовать...» «Вам не за что извиняться!» «Поверьте, есть за что!» «Оставляя вас на попечение католических монахов в Гарионе, я должен был хоть что-то сообщить об обстоятельствах вашего рождения, помимо имени». «Правда, глядя на полугодовалого кроху», — улыбнулся лорд Джон, «довольно сложно представить его эм, взрослым мужчиной. Мы постоянно забываем, как быстро летит время». Он вдруг вспомнил двухлетнего Уилли. Упрямый и своенравный малыш уже тогда походил на родного отца. Синнамон отпустил глаза на свои широкие ладони. Затем невольно перевёл взгляд на тонкие пальцы лорда Грея и на его лицо, надеясь обнаружить фамильное сходство. «Вы и правда похожи на отца», — сказал Грей, глядя прямо в глаза индейцу. «Жаль, что не я произвёл вас на свет». Для нас обоих это было бы благом». Повисло тяжёлое молчание. Синнамон долго сидел с непроницаемым лицом, ничем не выдавая своих чувств. Лишь пару раз моргнул. Наконец, из глубин его души вырвался тихий вздох. «Не могли бы вы рассказать о моём отце, сэр?» Ничего не оставалось, кроме как признать парня сыном, либо рассказать ему правду. Только вот какую именно? Проблема в том, что в истории Синнамана замешаны и другие люди. Нельзя же выложить мальчику всё как есть, не посоветовавшись с ними и не спросив разрешения. С другой стороны, нужно сказать ему хоть что-нибудь. Грей взял свой бокал. Он был британским солдатом. Тут Моноке не ошибся. Начал лорд Джон. Осторожно подбирая слова. Ваша мать была наполовину француженкой, наполовину Боюсь я понятия не имею, к какому индейскому племени принадлежал её второй родитель. Скорее всего, к осенибойнам, сказал Синаман. Просто я знал, что во мне течёт индейская кровь, и внимательно присматривался ко всем мужчинам, проезжавшим через Гариан. В общем, в той части страны живёт много осенибойнов. «Они обычно высокие и...» Индейц машинально провёл ручищей по широким плечам. Грей кивнул. К его удивлению и радости парень принял новость довольно спокойно. «Я видел её, вашу маму», продолжил лорд Грей, глотнув бренди. «Правда, лишь однажды. Она была высокой, на дюйм выше меня. И очень красивой», тихо добавил он. Синнамон лишь порывисто вздохнул. Но Грея поразило, что и тронула перемена в выражении его лица. На мгновение лорд Джон вспомнил лицо Джейми Фрезера после обряда причастия, проведённого ирландским священником. В Ирландию они приехали, чтобы найти беглого преступника. Черты Джейми излучали тогда благоговение и покой. Она умерла от оспы во время эпидемии. Я... Выкупил вас у бабки-француженки за пять геней, два одеяла и бочонок Рома. Губы синомона едва заметно дрогнули. А мой отец?» Он напряженно подался вперед, уперев руки в колени. «Вам известно его имя?» «Скажите, кто он, пожалуйста». Грей колебался, памятуя бурной реакции Уильяма на известие о его настоящем отце. однако успокоил себя тем, что у двух историй нет ничего общего, и с чистой совестью ответил. «Его зовут Майкель Мстапс. Кстати, рост вам достался точно не от него». Несколько мгновений Синнамон недоуменно таращился на лорда Грея, но потом уловил шутку и рассмеялся. Он в смущении прикрыл было рот ладонью, однако почти сразу опустил руку, убедившись, что Грея не сердится. «Сэр, вы сказали, зовут. Значит, он жив?» Глаза его вновь наполнились надеждой и страхом. «Был жив, когда я слышал о нём в последний раз. Хотя с тех пор прошло уже больше года. Он и его жена живут в Лондоне». «В Лондоне», — шёпотом повторил Синнамон и покачал головой, будто речь шла о каком-то нереальном месте. «Он был тяжело ранен в битве за Квебек». Взрывом пушечного ядра ему оторвало ногу до колена. Чудом не погиб. Потрясающая живучесть. Уверен, он передал это качество вам, мистер Синнамон. Лорд Джон тепло улыбнулся индейцу. Бренди немного ударила в голову, хотя по сравнению с молодым гостем выпил он не так много. Кивнув, Синнамон нервно сглотнул и опустил глаза. Какое-то время он молча разглядывал узор на турецком ковре. наконец посмотрел на Грея и, прочистив горло, произнёс. «Сэр, вы сказали, он женат. Полагаю, его жена не знает о моём существовании». «Сто против одного, что не знает», — сказал лорд Джон, внимательно разглядывая собеседника. «Неужели Синнамон задумал отправиться в Лондон? С него станется. Уж больно решительный вид был у парня». Грейт тщетно попытался представить, как отреагирует жена Майкельма, увидев на пороге своего дома индейца. «Наверняка обвинит во всём меня», — пробормотал он себе под нос и потянулся за графином. «Ещё капельку, мистер Синнамон? Я настаиваю. Я... Хорошо. Спасибо». Индеец залпом выпил бренди и поставил бокал с выражением непреклонной решимости в глазах. Смею вас заверить, сэр. Я не собираюсь доставлять хлопот ни отцу, ни его жене. Грей хлебнул ещё немного бренди. Весьма похвальное намеренье И благоразумное. Могу я спросить? А если бы я и впрямь оказался вашим отцом? Повторяю, мне искренне жаль, что это не так. Он приподнял бокал, и Синнамон опустил взгляд, коротко кивнув в знак признательности. Что бы вы сделали? Вернее, на что надеялись?» Синомон открыл было рот, однако промолчал и крепко задумался. Его манеры произвели на Грея самое благоприятное впечатление. Парень был учтивым, но не робким, прямодушным, но вместе с тем рассудительным. «По правде говоря, сэр, я и сам не знаю», — сказал он, наконец, удобно откинувшись на спинку кресла. Я не рассчитывал на признание или какую-либо помощь. Отчасти мною двигало любопытство. А ещё желание ощутить. Если не принадлежность, то хотя бы некую связь. Узнать, что где-то есть человек одной со мной крови. Простодушно признался юноша. И какой он? Помолчав, индеец конфужина добавил. И, конечно, я хотел бы поблагодарить отца за то, что позаботился о моём благополучии. Он в очередной раз прочистил горло. «Сэр, могу я попросить вас об услуге?» «Разумеется», — ответил лорд Грей. Ему не давал покоя один вопрос. А что вообще может хотеть от неведомого родителя брошенный ребёнок? Уильяму явно ничего не было нужно от Джейми Фрезера. Правда, Уильям с детства знал Джейми, хотя заново познакомился с ним, уже будучи взрослым. И потом у Уильяма была семья — Настоящая семья, пусть и не по крови. Грей попытался представить, каково это, когда ты совсем один в целом свете. Но так и не смог. «Если бы я написал такое письмо...» — продолжал Синнамон, и лорд Джон, вздрогнув, вернулся к реальности. «Письмо?» — повторил он. «Малькольму?» «Полагаю, я мог бы отправить письмо. Только... эээ...» Не сочтите за излишнее любопытство, о чём вы собираетесь написать. Поблагодарю за щедрую заботу о моём благополучии, сэр. И заверю, что он всегда может на меня рассчитывать, если ему вдруг понадобится помощь. Вот как? Ах, да. Щедрую заботу. Под пристальным взглядом Синнамона Грей бросила в жар. И бренди тут был ни при чём. Чёрт, как он раньше не сообразил. «Паренёк думает, что это Майкельм присылал ему деньги все эти годы. Хотя на самом деле...» «Это были вы», — догадался индеец. Промелькнувшее в его глазах разочарование почти сразу сменилось удивлением. «То есть мистер Стапс не...» «Он бы никак не смог», — трапливо объяснил лорд Грей. «Как я уже говорил, он был ранен». «Очень тяжело, почти смертельно, поэтому его и отправили в Англию при первой же оказии. Поверьте, он был просто не в состоянии...» Не в состоянии подумать о сыне, которого зачал и бросил на произвол судьбы. Майка ни разу не упоминал о мальчике и не справлялся о нём у Грея. «Понимаю», — еле слышно выдавил синамон сурово сжав губы, Он уставился невидящим взглядом на серебряный кофейник на столике. Грей молчал, не желая усугублять ситуацию. Наконец глаза индейца прояснились, и он серьезно посмотрел на лорда Джона. У Синнамона были красивые темные глаза, глубоко посаженные и чуть раскосые. «Точь в точь, как у матери», — подумал Грей, но не стал этого говорить. Момент был неподходящий. «В таком случае, сэр, я благодарю вас», — тихо сказал юноша с низким поклоном. «Вы поступили очень благородно». «Я сделал это не ради майкальма выпалил Грей. Недоуменно заглянув в опустевший бокал, он поставил его на круглый кофейный столик. Они молча смотрели друг на друга, не зная, что ещё сказать. Снаружи доносился голос кухарки «Мойры». Она частенько болтала с феями в саду, даже когда была трезва. Каретные часы на каминной полке пробили полчаса. Синамон вздрогнул от неожиданности и обернулся на звук. Это были музыкальные часы с механической бабочкой под стеклянным куполом, которая поднимала и опускала крылышки, украшенные перегородчатой эмалью. Ее движение прервали неловкое молчание, и вновь повернувшись к хозяину дома, Синамон заговорил без всякого смущения. «Отец Шарль сказал, что вы дали мне имя, когда привезли в приют. Разве вы не знали, как назвала меня мать?» «Нет, конечно», — обескураженно ответил Грей. «Не знал». «Значит, это вы назвали меня Джоном». На лице Синнамона появилась легкая улыбка. «Своим собственным именем». Грей невольно улыбнулся в ответ и пожал плечами. «Ты мне понравился».